«Кто и кто?» «Проблемный ты, мужик, лис! Где не появишься? Кругом веселье!» Каждое слово взрывом отозвалось в голове, каждой интонацией выстрелом. В единый смысл звуки складываться не хотели, гулко отскакивая от черепной коробки и рикошетом встряхивая мозг. Эта реальность начинала напрягать навязыванием дурных, а главное, очень болезненных тенденций. «Твою же мышь!» Злобно отозвалось сознание на очередной приступ боли. И тут же на эту мысль накатила новая волна, тянущая за собой приступ тошноты. Лис разлепил веки. Зрение не плыло, но радости от этого почему-то не было. Ибо первым, что попало в поле зрения, была склонившаяся над ним физиономия злобы. «Опять ты!» Лис с трудом приподнялся и, преодолевая шторм в голове, принял сидящее положение. «Опять ты!» Эхом отрикошетил и физиономия главного охранника стаба. «На, держи! На тебя, живца, не напасешься!» Лис тупо уставился на протянутую ему флягу. Наконец, сообразив отрицательно замотал головой. Та взорвалась новым приступом боли. сейчас зубами, он отстегнул от пояса свою фляжку и приник к ней. «Нам чужого не надо!» Опустошив сосуд, чуть ли не наполовину ответил он. «А то еще чего задолжаю!» Подождав, пока голова немного прояснится и боль отступит, Лис осмотрелся. Оказалось, что и тут он не один. Рядом ухнувшись лицом в землю лежал какой-то мужик в камуфляже. Судя по неестественно раскинутым рукам и нелепой позе, прилег он не просто так. Аккуратная дырочка в основании черепа и лужица крови наводили на ту же мысль. А потом пришла еще одна. Этого тоже на нас запишешь. Он бросил вопросительный взгляд на главного секьюрити. «Этого нет. Того?» – злобу мотнул головой куда-то в сторону проулка. «Тоже. Пока ты загорал под луной, я твой стол осмотрел на всякий случай. Знаешь ли, умения они разные бывают. В этот раз тебе вопросов нет. Хотя есть». Начальник охраны наклонился и повернул голову убитого так, чтобы лису было видно его лицо. «Это кто?» «А мне откуда знать?» Лис видел темноволосого молодца, таращившегося на него остекленевшими карими глазами впервые. Я думал, это ты мне скажешь. И кто это? И нахрена мне голову чуть не проломили? Ты же вроде тут главный по безопасности. Безопасность, блин. Ага. Три раза. Память выдала картину событий, предшествующих потере сознания. Рука автоматически полезла в карман и нащупала там листок бумаги. Нет, против ожиданий, квитанция, выданная букмехерской конторой, оказалась на месте. Это заводило логику нападения в тупик. По крайней мере, сейчас мозг нужной версии выдвинуть был не в состоянии. Сейчас он вообще мало что мог выдать. Возможно, что доценные бумаженцы просто не успели добраться, но тогда возникает целый ряд новых вопросов, на которые ответов у него не было. И первый из них, кто явился препятствием? поскольку товарищ, лежавший неподалеку, самостоятельно таким способом расстаться с жизнью бы не смог. Это ему чисто физически было бы очень и очень затруднительно сделать, не говоря уже о вопросе «Зачем?». Лис выжидательно уставился на злобу. «Я так понимаю, этим ребяткам от тебя что-то нужно было. При этом желательно, чтобы ты об этом узнал в последнюю очередь. Убивать тебя в их планы не входило, иначе просто заменили бы наконечник на боевой». Начальник охраны покрутил для наглядности перед лисом болтом с тупым свинцовым наконечником. «Один засел с арбалетом в проходе, второй, похоже, тебя вел. Как только первый выбил из тебя сознание, второй затащил твою тушку в проулок. А вот дальше сплошная загадка. Оба получили по девятимиллиметровой пилюле. Один в загривок, второй аккурат между глаз. Мои парни на выстрелы и прибежали, только не нашли никого, кроме тебя и двух жмуриков». «Вот такие дела!» Мысль о том, что нападение возле конторы было лишь прелюдией, навязалась само собой. Он, лошара, думал, что все закончилось конвульсиями бугая, а контора оказалась гораздо продуманнее и подстраховалась. «Вот только есть пара нюансов!» Продолжил злобу после небольшой паузы, словно размышлял, стоит ли эти нюансы озвучивать. «Этих ребят в стабе быть не должно. Контроль они не проходили». И это наводит на очень нехорошие мысли. «А еще у них нашли вот это. Знаешь, что это такое?» Главный security извлек из кармашка разгрузки небольшой прибор. Металлического цвета коробочка, размером 10 на 6 сантиметров. Похожая на обожравшийся и того потолстевший калькулятор с небольшим дисплеем и всего лишь десятком кнопок. Угадать его предназначение можно было только методом научного тыка. «Нет, не знаю» пожал плечами лис. «А что это?» «Вот и я не знаю», — задумчиво покрутил прибор главный страж. «Вот только какая штука получается?» Он нажал кнопку, и дисплей засветился едва заметным зеленым светом. Поводил прибором вокруг с тем же результатом, и только когда направил его в сторону лиса, цвет дисплея замерцал и сменился на голубой. «Больше ни на кого так не реагирует». «Или ты сам фаниш, или на тебе маячок какой, а значит, прицельно за тобой шли. Ничего не замечал?» Лис отрицательно покачал головой в ответ. Версия с букмекерской конторы спешно хоронилась тараканами с оркестром и почетным караулом. Но взамен начали появляться новые, и классифицировать их как хорошие он не мог. А был еще кто-то, кто этих ребят к праотцам отправил и испортил им всю обедню. Следовательно, знал об их целях, но при этом сам ситуацией не воспользовался. От этих мыслей боль в голове начала усиливаться. Несчастный мозг не был приспособлен к полноценному функционированию после воздействия на него извне тупыми предметами. «У нас еще один жмур. Кабан из Колизея». Сходу вывалил вынужденный из темноты лом, обращаясь к начальству. «Но там, походу остановка сердца. Следов насилия нет. Мозг вытек, когда тот уже мертвым был». Череп при попадании удара о бетон не выдержал. «Какая остановка!» — опешил злоба. «Лом, очнись! Мы не на земле, тут не бывает сердечных приступов!» Я дежурного дока из больнички вызвал. Он сказал, что сначала сердце, а потом мозг. И это вполне может быть, если конкретно со спеком переборщить. А кабан спеком постоянно баловался. Известный факт. Пожал плечами Лом. «Нам так даже проще!» «Парни, я пойду, пожалуй, а то атмосфера стаба негативно сказывается на моей голове. В нее постоянно что-то прилетает и встряхивает содержимое». «Не скажу, что эти ощущения можно отнести к приятным». Лис решил воспользоваться ситуацией, чтобы свалить по-тихому. «А у вас, я вижу, и без меня забот хватает». Стражи порядка возражать не стали, и Лис с шатающейся походкой побрел в гостиницу, благо идти было всего ничего. Но вечер становиться томным совсем не собирался. Как только Лис переступил порог своего номера, его встретили последствия прошедшего тут торнадо. Это стихийное бедствие локального масштаба перевернуло буквально все, что не было намертво прикручено или прибито. Даже прикрученный к стене оружейный шкаф это бедствие не обошло стороной. Его дверка была вывернута с такой силой, что крепление замка не выдержало. Утешение приносило лишь то, что оружие, патроны и даже пакет с горохом и споронами остались на месте. Но ни это, ни состояние, потрясенного эмоциональным и физическим воздействием организма, не удержали Лиса от визита к хозяину гостиницы. Хама, как и предполагалось, прикинулся ничего не знающим веником. Кроме того, предпринял активную попытку защищаться, перейдя в атаку. Он заявил, что бардак в номере – инсценировка, устроенная самим Лисом в качестве мести за попытку выдворить его из гостиницы. Запись камер видеонаблюдения, установленной в коридоре и призванная уличить Лиса в мошенничестве, несколько озадачила домовладельца. На ней некий субъект в типичном рейдерском прикиде проникал в номер Лиса, открывая дверь ключом. При акцентировании Лисом внимания на том факте, что ключи, когда гость покидал гостиницу, сдавались на ресепшн, Хамани на шутку загрустил. Это обстоятельство бросало не очень хорошую тень на заведение. Упоминание о том, что данный индивид в компании еще с одним, был отправлен в утиль при нападении на Лиса, усугубило грудь домовладельца, но не лишило его желания откреститься от признания ответственности за устроенный в номере ШМОН. А вот невзначай брошенные Лисом замечания об обеспокоенности службы охраны стаба в отношении данных типов, как нелегально проникших в стаб, повергла хому в состоянии ступора. Перспектива объяснения со злобой по столь щекотливому вопросу его от чего-то не вдохновила. Долгая доверительная беседа привела Лиса к стойкому ощущению, что хозяин гостиницы не вписывается в общую схему последних событий. Просто лишние вопросы и слухи никому не нужны, по карману ударить могут. А в случае разбирательства со злобой и не только по карману. Поэтому предложение как-то загладить причиненные неудобства Лис воспринял именно в прямом контексте и изображать из себя мученика, понесшего невосполнимые моральные и реальные потери не стал. Сошлись на том, что время проживания Лиса и его команды увеличивается до трех месяцев по ценнику для новичков».